Роден пробежал глазами письмо, написал на нем несколько слов и отдал слуге. Послать по тому же адресу. Слушаюсь. Могу я продолжать? Пожалуйста. Итак, вчера Джальма выехал в Париж. Но с ним в карете поехал ваш доктор, чтобы наблюдать, не ухудшится ли его состояние. В гостинице я забрался в комнату врача и в числе его склянок нашёл одно. «Сопиуман». И я все понял. И что же вы поняли, сударь? Что я понял? Сегодня врач должен был напоить принца микстурой. Он бы заснул и проспал до завтрашнего вечера, что вам и требуется. Ваш план мне так понравился, что я сам решил им воспользоваться. Что вы плетете? Тарабарская грамота какая-то. А. Вероятно, мешает мое дурное произношение А вы слышали когда-нибудь о яде о райму? Нет Очень жаль Это одно из превосходных произведений острова Явы Богатого разными ядами Это мельчайший порошок Стоит вдохнуть несколько пылинок И человек засыпает таким сном, из которого его можно вывести только противоядием Я привез немного этого дивного порошка. Так, из любопытства, конечно, не забыв прихватить и противоядие. Мы с принцем жаль, мы оставили вашего доктора отдыхать в гостинице и прибыли в Париж. Несколько пыли на караймоу, и принц тоже усыплен. Как груб по сравнению с этим ваш опиум. Теперь все будет зависеть от вас. Если вы исполните мои требования, принц не проснется до завтрашнего вечера и не попадет на улицу Святого Франциска. Если нет... Я разбужу его сейчас же. Вот медаль. Вот. Вот медаль, которую носил на шее Джальма как доказательство истинности моих слов. Теперь я кончу тем же, с чего начал. Я пришел просить многого, брат. Роден сидел молча, с опущенной головой и машинально грыз кончик пера, которое он взял с письменного стола. Казалось, он размышлял над предложением Метиса. Наконец он бросил перо на стол и с живостью обернулся к душителю. «Что вы, сударь, смеяться, что ли, вздумали, рассказывая ваши сказки? На что это похоже? Вы являетесь к почтенным людям и начинаете хвастаться, как воруете чужие письма, душите того, отравляете другого». Да вы в бреду. Берегитесь, брат! Не заставляйте меня доказывать, что я говорю правду. До полноте, даже если все обстоит так, как вы сказали, что с того? Вы пугаете меня компрометирующим письмом и говорите, что принц Жальма погружен в глубокий сон, вывести его из которого можете только вы. И вы не подумали? что мне надо выиграть всего 24 часа? Вы считаете меня таким же негодяем, как и себя, так как зовете меня братом? И не думайте, что вы в полной моей власти, потому что улица здесь пустынна, и случайных прохожих не бывает? Неужели вам не пришло в голову, что я могу моментально связать вас с помощью трех или четырех слуг, хотя вы и душитель? Для этого мне было бы достаточно лишь позвонить вот в этот звонок. Да не бойтесь, разве стал бы я вас предупреждать, если бы решился действовать таким образом? Видите, сударь, как мало значения я придаю вашим пустым угрозам. Уходите с миром. Я, я потерял слишком много времени, слушая ваши сказки.